За эти дары им платили ултарской шерстью и переливчатыми хатхекскими тканями и резными поделками из слоновой кости, которые изготавливают чернокожие ремесленники за рекой в Парге. Картер договорился с капитаном, чтобы тот взял его пассажиром до Бахарны, и его предупредили, что путешествие займет десять дней. Всю неделю он провел в беседах с капитаном из Нгранека и узнал, что немногие видели резной лик на горном склоне и что в основном путешественники довольствуются темными преданиями, услышанными от стариков и собирателей лавы и воятелей из Бахарны, а уж потом, вернувшись домой, уверяют, будто сами видели этот лик воочию.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 В край позабытых снов и имел на борту диковинный груз разноцветных лилий. А к вечеру одиннадцатого дня плавания они увидели остров Ариаб Ингранек, взметнувший в небо свой зубчатый снежный пик. Ариаб — огромный остров, а его порт Бахарна — большой шумный город. За выложенными из порфира причалами Бахарны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 Ибо велико было его искушение найти богов на неведомом Кадате и узнать у них путь к чудесному и неотступно манящему городу на закате. полудню после долгого восхождения он вышел к заброшенному кирпичному поселку горцев, которые некогда обитали здесь совсем близко от Нгранека и вырезали идолов из мягкой горной лавы. Они жили здесь еще при жизни деда-хозяина Корчевни, но уже в ту пору поняли, что их присутствие кому-то не по нраву. Их хижины постепенно взбирались все выше по склону горы, и чем выше они строили свои новые жилища, тем больше односельчан не досчитывались с первыми лучами солнца. Наконец они пошли за лучшее совсем покинуть эти места –